Глава пятая. В замке, на мой взгляд, многовато как простой прислуги, так и специализированной, если можно такое сказать. Во всяком случае, я уже обнаружил повара, двух пекарей, одного кузнеца и даже оружейника, четверых плотников, и одного столяра, каменщиков и, конечно, мясников и шорников. Удивительно, что нет ювелира. Это тоже говорит о леди Беатрисе весьма и весьма. Однако и без него штат прислуги настолько велик, словно это не рядовой замок, а королевский. Все-таки в замках такого ранга обычно ограничиваются двумя-тремя слугами. А если вдруг понадобится каменщик или шорник, то спрашивают у соседей, нет ли у кого свободного. Одолжить на некоторое время. Я бродил по двору, а перед глазами постоянно возникает ее строгое лицо с внимательными глазами. «Женщина!» — стучала у меня в голове. Ничего не должна делать такого, как сказано во всех правилах, что привлекало бы к ней внимание. То есть по улице должна идти, держа голову прямо, недвижно опустив веки и видя прямо перед собой четыре туаза дороги, и не глядеть, и не бросать взглядов ни на мужчин, ни на женщин, хоть налево, хоть направо. Особенно строго правила соблюдаются в церкви, заменившей девичьи встречи у колодца. Нужно смотреть только на святого отца, слушать только его проповедь а не стрелять глазами во все стороны. Но эти правила строго блюдутся только незамужними. Эти не то, что на улице. В собственном дворе должны гулять только в сопровождении брата или женщины преклонного возраста. Замужние могут держаться чуть свободнее, а вдовы так и вовсе почти люди. Особенно, если не стремятся немедленно выйти замуж снова. Но если вдовы, да еще богатые вдовы, у этих особый статус. «А совсем уж особенный», — мелькнуло в голове, когда и богатая, и неглупая, и волевая. Хватило глоток свободы, но никак не хочется расставаться, тем более что второй раз может не так повезти, как с бароном Доброжеленом. Во дворе группа рыцарей яростно спорит, размахивают руками. Время от времени сверкает обнаженное оружие, но рубят всего лишь толстые жерди, похваляясь силой и оружием, сравнивают способы заточки, длину мечей ширину режущей кромки. Я хотел пройти мимо, но, заметив меня, от толпы неспешно отделился и загородил дорогу высокий молодой рыцарь с достаточно красивым лицом. Только злость в его глазах горит, как будто невидимые кузнецы раздувают мехами пламя. Я удивился. Вроде бы еще не успел ничем себя выдать. Пошел настороженно. Тот явно хотел вот так и стоять на дороге, но я надвинулся, напряг плечи и приготовился отпихнуть но он понял меня правильно и быстро отступил. Я прошел мимо, чувствуя, как сердце быстро нагнетает кровь. В спину раздалось резкое «Эй, чужак!» Я вздрогнул, замедлил шаг, но не обернулся. За спиной послышались голоса, шаги. Сердце стучит с такой силой, что ощущаю толчки в висках. «Эй, ты!» Это уже оскорбление, но я продолжал идти, сопровождаемый любопытными взорами. Шаги настигли. Грубая рука ухватила за плечо. Я мгновенно развернулся, ухватил руку и, прижимая к себе, резко дернул. Отчетливо хрустнул. Рыцарь вскрикнул и согнулся. Я отпустил его руку и сказал негромко. «В следующий раз протянешь руку — протянешь ноги». Повернулся и пошел дальше, держа взглядом дверь. За спиной раздался яростный вскрик. «Это не рыцарь! Он сломал мне руку!» Стражи у двери смотрели на меня во все глаза. Я улыбнулся и сказал, как старым знакомым. «Но «Ну, не шею же! Хотя в следующий раз...» Оба неуверенно улыбнулись. Я понял, что щеголи не очень-то жалуют, хотя и моя необъяснимая жестокость тоже вроде бы чересчур. «Не чересчур», — напомнил я себе. «Вот так неучтиво хватать благородного человека — это оскорбление, что должно заканчиваться вызовом на поединок. Так что я поступил еще милосердно. «Везде одно и то же», — мелькнуло в голове. «Зыбкая грань между благородными и простолюдинами. Те и другие хватают за плечи одинаково, те и другие нарываются одинаково. Это уже не от родовитости зависит. Все-таки самцы мы все бодливые есть». Ладно, замок построен, как считается, в целом не больше сотни лет тому. Мне он тоже показался сравнительно новым, однако сэр Растер сообщил самодовольно, Что донжон стоит испокон веков. А вот стены, все шесть башен, ворот ров, вода в нем из реки, это, да, заслуга доброжелена. Предшественник его, этого самого злодейски убитого, да является проклятому королю во сне призрак графа, только насыпал еще вал, да в дно рва велел натыкать, на день спустив воду обломки копий до да остро заточенных кос. Так что замок молод, не считая донжона. Я во дворе задрал голову и обозревал замок. Он же мой. Почему не посмотреть на свое имущество? А когда вблизи протопал сэр Растер, я сказал церемонно. — Сэр Растер, вы сказали только донжон из старых времен. — Так и есть, — ответил он немедленно, как образцовый гид. — Башни построили недавно, но их ставили на тех местах, где когда-то стояли те, древние. Так вот, три башни такими остались, а четвертая за одну ночь из четырехугольной стала круглой. Камень приобрел оттенок багровости, а главное, добавился этаж. Ага, сказал я. Ага, значит, мне не почудилось. Что? спросил он подозрительно. Насчет этажа, пояснил я. Это как? Иногда мне кажется, пояснил я, что башня выше, чем кажется. А... кажется, что кажется? Он смотрел, обалдело, махнул рукой. «Не берите в голову. Это так. Наваждение бесовское». «Боритесь», — посоветовал он. «Не удается молитвами? Можно бабами, вином, играми, турнирами?» «Да», — согласился я, — «это срабатывает». Он хлопнул меня по плечу. «Пойдемте в зал. Там новые гости появились». В зале несколько рыцарей маются дурью. Борются на локтях, играют в кости, соревнуются, кто точнее метнет нож в приколоченную к стене доску. Приволокли министреля, заставили исполнять балладу, но пел он плохо, из-под палки не то получается. Снова спорили и бахвалились. Граф Анжуйский велел слугам принести что-нибудь из кухни. Нужно заморить червячка перед ужином. В больших плетеных корзинах принесли вина, пышные булки и издобные пироги. Быстрые слуги внесли широкие блюда с горячей яичницей из такого множества яиц, что выглядят многослойными. А чтобы не растекались, все обложено горячими кровяными колбасками. Я втянул ноздрями сильный зовущий аромат только что приготовленного мяса. Рот наполнился слюной. Я торопливо сглотнул и заметил, что у Растара точно так же дернулся кадык. — В гостях, — сказал я, — оказывается, хорошо. — Хорошо, — согласился Растар. Подумав, добавил, в сарае хуже. А дома? Дома у меня нет. Грузный рыцарь, что напротив, взял со стола огромный пирог, разломил на две половинки, я скользнул по нему взглядом, отвернулся, потом ощутил что-то необычное, снова повернулся и устремил на него взгляд. Слишком огромен, широк, в нем чувствуется звериная мощь. На редкость маленькие, но широко расставленные глаза а переносятся даже шире, чем нос с его подрагивающими крыльями. Массивная нижняя челюсть. Настолько тяжелая, что как-то сразу зачисляешь ее хозяина в придурке, которому только врубаться впереди войска во вражеские ряды. Так как ни на что другое не годен и не способен. Не брит по меньшей мере пару недель, если не больше. Густые черные волосы растут из-под самых глаз и, огибая губы, опускаются мне на шею. Во мне что-то тихонько охнуло. Уши рыцаря тоже покрыты этими же густыми волосами, как и шея, и руки. Если все тело можно укрыть одеждой, то нельзя жить, не снимая перчаток. Так вот кисти покрыты такими густыми волосами, что можно не сомневаться. Такие же и на всем теле. Он коротко взглянул в мою сторону, в глазах мелькнула злоба, но я наклонился к нему через стол и сказал легко. «Мне повезло, что вы здесь, сэр, а не в моем срединном королевстве». Он прорычал зло. «А в чем дело? Женщины у нас обожают волосатых мужчин», — сообщил я и постарался, чтобы в моем голосе прозвучала легкая зависть. Почему-то это считается признаком мужественности, хотя я знаю немало примеров, когда достойными людьми оказывались совсем лысые. Более того, знал двоих, у которых даже бороды не росли. Монголоиды какие-то. Так они были и сильными, и мужественными. Он всхрапнул, готовый ответить что-то резкое, но смолчал. Потом сказал тем же недовольным голосом. «Не знаю. Не думаю, что у вас живут какие-то дуры». «О, нет!» — сказал я горячо. «Наши женщины как раз умны, из-за чего мы и страдаем. Ну скажите, кому нужна умная женщина?» Он посмотрел на меня с подозрением. «А чем плоха умная?» «Ну, знаете», — ответил я обижен, — «для дура я всегда самый умный и самый замечательный. А для умной надо стараться еще как, да и то не уверен, что не раскусит». Он подумал, сказал уже не так уверенно. «Действительно умные умеют прикидываться дурами, а те, которые говорят правду, это так, полуумные». Я захохотал, хлопнул его по плечу. Мне показалось, что ударил по валуну, из которого торчат конские волосы, но он воспринял этот жест как проявление симпатии, на что ей надеялся. Наконец-то улыбнулся, показав острые звериные зубы. «А вы, сэр Светлый», — сообщил он с некоторым недоумением, — «вообще-то неплохой рыцарь. И как воин. Хм. И вообще вы чем-то мне нравитесь». Я отмахнулся. «Не берите в голову. Я человек простой. Ничего не держу за спиной, а все ляпаю, как корова хвостом. Или из-под хвоста, не помню. Он коротко хохотнул. «Вы мне нравитесь, сэр Светлый. Кстати, нас не представили. Я барон Диас де Гамис. Под моим знаменем 200 рыцарей и 3000 пеших воинов». «Ого!» — сказал я. «Ибо такие цифры в самом деле впечатляют. Тогда вы главный претендент на руку госпожи Беатрисы?» Он отмахнулся. «Меня не выберет, это точно. Я прибыл поддержать своего приятеля, Виконта Франсуа де Сюрьена» но, думаю, у вас шансов даже больше». Я тоже отмахнулся, повторив его жест. «А меня бы и выбрала сам не хочу в На свете так много интересного, а женившись, нужно врастать корнями в землю, заниматься хозяйством. Нет, я не готов расстаться с вольным ветром приключений. Чтобы стать хозяином, нужно мужество другого рода. У меня его не достает». Он ухмыльнулся. «Вы откровенны, сэр Светлый». Другие обычно подбирают иные слова. «Покрасивше?» «Ага, и повозвышеннее». «Ах, барон!» — сказал я сокрушенно. «У вас тело волосатое мужчинам на зависть, а у меня душа волосатая». Слуги наполнили нам кубки. Мы звонко сдвинули их над столом. Похоже, я заполучил еще одного приятеля. Кстати, очень не слабого. А первый, который сам объявил себя моим другом... На другой половине стола пожирает все, до чего дотягиваются его руки. А когда остаются одни обглоданные кости, я слышу треск и грохот, будто там работает камнедробилка. Музыканты стараются заглушить чавканье и плямканье. За столом полупьяное веселье. Я потихоньку поднялся и выскользнул из зала. В двери заглядывают оруженосцы и привилегированные слуги. На мордах жадное любопытство. Передо мной расступаются почтительно. Я прошел через анфиладу помещений. В открытой двери пахнуло свежим воздухом двора, перемешку с ароматом конского и мужского пота. Саксон неутомимо распоряжался воинами, заменяя охрану на воротах. Разбирал споры, проверял оружие и доспехи, раздавал чертей за недостаточно бодрый вид. Я подошел, прислушался, стараясь держать на лице улыбку человека сытого и всем довольного. Саксон оглянулся несколько раздраженно. — Сэр, светлый. Чем я могу помочь?» И отмахнулся. «Все в порядке. Надоело жрать и пить. Мы рыцари, а не эти. Нам нужен звон и ляск мечей, крики убитых жертв и стоны мертвых трупов врага. Вот это настоящий пир для мужчины, не так ли?» Он поморщился, ответил уклончиво. «Да, конечно, для вас это пир. А для вас? Для меня это все работа», ответил он мрачно. «Когда в ответе за сорок остолопов не до пира». — Замок охраняют 40 человек? — спросил я. — Это немало. Он нахмурился, но не стал в лоб спрашивать, на чью разведку я работаю и в какой валюте получаю за секретные сведения. Пожал плечами. — Когда как? Сами знаете, обычно замки охраняют человек 10, а то и того меньше. — Знаю, — согласился я, потому и удивился. Он буркнул. — А что, пусть в казарме штаны протирают? «Только в кости играть до да девок щупать? У нас народ такой, через неделю забудут, с какого конца за меч браться. Надо гонять, надо!» Я обеспеченно засмеялся. «Это любви вам не добавит», — он сказал раздраженно. «О любви пусть женщины думают. А мужчины должны делать дело». Он посмотрел сурово, потом взгляд смягчился. Вспомнил, что это я завалил прозрачника, отбил полоненных женщин и пострелял гарпий.